Рики. Рики, распахнув дверцу БМВ, уже занес ногу в щегольском ковбойском сапожке в салон, намереваясь плюхнуться в негу атласной кожи сиденья, Как вдруг прямо перед ним, казалось бы, из пустоты, материализовался плотно сбитый парень в пестрой рубашке с пятном пота на груди, плоским лицом с малиновыми прожилками лопнувших сосудов на скулах и с перебитым боксерским носом. Жесткий взгляд, выцветших серых глаз, решительно поджатые губы. Данный тип физиономии был Рики превосходно известен. И прежде чем парень полез в карман, Рики уже знал, что он оттуда вытащит. Портмоне с полицейским значком. Так и случилось. Единственное, парень оказался не полицейским детективом, а ФБР-овцем. Надо поговорить. Неприязненно, словно сплюнув с губы слова, произнес детектив. Рики, захлопнув дверцу машины, хмуро кивнул в ответ. Выпендриваться не приходилось. Его биография была отмечена двумя тюремными заключениями, а последний условный срок за хранение незарегистрированного автоматического оружия истекал только через семь месяцев. ФБРовец указал пальцем в сторону неказистого Фордика, стоящего на противоположной стороне улицы, и Рики двинулся к обозначенной машине, различая сидящих в ней двух мужчин, одетых в одинаковые белые рубашки без галстуков. Когда он уселся на заднее сиденье, один из мужчин, плечистый, плешивый тип с оттопыренными ушами, покатым лбом и с неожиданно доброжелательным взглядом, слегка раскосых глаз. Обернувшись к нему, сокрушенно произнес «Вынужден извиниться за столь... Да ладно вам!» — отозвался Рики, нервно потирая внезапно спотевшие ладони. Вежливость полицейского здорово его насторожила. Он-то прекрасно знал. Доброжелательный мент — самый опасный. «У меня простой вопрос, Рики, продолжил Плешивый, — чей череп бороздили множественные глубокие и мелкие шрамы. «Где пластина?» И, надеюсь, ты воздержишься от встречного идиотского вопроса, мол, какая, да?» В мозгах реки мгновенно пришло в движение некое устройство типа мясорубки, усердно взявшееся прокручивать, перемалывая десятки вопросов, ответов и версий, чтобы в результате преподнести этим легавым тухленькую котлетку какой-нибудь правдоподобной лажи. — Только не надо насчет того, что ты ее потерял, выбросил за ненадобностью, — упреждал некоторые из версий искушенный собеседник. — А то мы не поленимся приподнять свои задницы. Пройдем к твоей красивой машине и покопаемся в багажнике. А там, глядишь, отыщется замазанный УЗИ с полным боекомплектом. — Ну, а что такое рецидив при условном сроке? Тебе ведь не надо объяснять, Рики, а? «Что ты прешь, как бульдозер?» — заорал Рики, преисполняясь негодованием оскорбленного обвинением в смертном грехе фарисея. «Я тебе что-нибудь сказал?» «Ничего я тебе пока не сказал!» «А ты ломишься, мент, в открытые двери!» «Ну, скажи, наконец!» — покладисто согласился Плешивый. «Пластина! Big fucking deal. «Не матерись!» «Да с вами попробуй! Подарил я ее!» «Кому?» — произнес дознаватель без вопросительной интонации. «А вот тут...» — Рики шумно выдохнул воздух через нос. «Тут деликатный момент. Я понимаю...» — покладисто согласился детектив. «Тебе необходимо Альби перед тем человеком, да? Ну, естественно. Не волнуйся, Альби обеспечим». Мы сейчас подъедем к нему. Ты потолкуешь с человеком, расскажешь про УЗИ, полицейские происки, принесешь извинения, а потом разговор продолжим мы. Итак, у кого пластина? Быстро!» «Пол, остатьте!» — неохотно процедил Рики. «Знакомая имичка, не без сарказма заметил полицейский, сидевший за рулем и доселе молча прислушивавшийся к диалогу. «Куда ехать?» Он неторопливо тронул машину с места. Вторая авеню также неохотно процедил Рики.